«Глава, прорывая вражеские укрепления» Читает Максим Владимирович Крохин, директор Нижегородского государственного академического театра «Кукол». К началу января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Черняховского вышли на рубеж от Юрбурга до Августова. Немецкое командование – Создалось здесь глубоко эшелонированную оборону с полевыми, долговременными инженерными сооружениями. В полосе наступления фронта находились считавшиеся немцами неприступными Хапсбергский, Лятцинский и Кенигсбергский укрепленные районы. Каждый каменный дом в населенных пунктах строился по проекту военных инженеров и имел толстые стены, несколько амбразур и укрепленный подвал. По существу эти дома были дотами – гитлеровцы умело использовали также выгодные природные условия – леса, озера, болота, сочетая естественные препятствия с оборонительными инженерными сооружениями. К этому времени у начальника штаба 2-го дивизиона 195-го гвардейского артиллерийского полка 91-й гвардейской дивизии капитана Бахарева был богатый боевой опыт, полученный в боях за Ржев, Нелидово, Демидово, Витебск и другие – Грудь офицеры украшали три боевых ордена. Артиллеристы дивизиона владели всеми способами подготовки и ведения артиллерийского огня. Расчёты 76-мм пушек научились с хода прямой наводкой поражать огневые точки врага. 13 января 1945 года войска фронта перешли в наступление. Бои по прорыву глубоко эшелонированной обороны противника проходили в неблагоприятных погодных условиях, которые в первые дни операции не позволяли применять нашу авиацию и резко снизили эффективность артиллерии. На второй день операции 91-й гвардейской дивизии, наступавшая на главном направлении 39-й армии, овладела только второй и частично третьей линии траншей. Противник, используя систему долговременных укреплений, глубокую сеть траншей, Проволочное заграждение оказывало упорное сопротивление. Только на девятый день операции дивизия, преодолевая отчаянное сопротивление противника, пробила брешь в его обороне. Стремительно вырвалась на 20 километров вперед и 2 февраля овладела важным узлом обороны Гермао, ныне поселок Русское. 4 и 5 февраля противник, используя отставание соседей и плохую видимость, перебросил из Кенигсберга по косе фриш гаф Две резервные дивизии и полк власовцев ликвидировал брешь в своей обороне и окружил части 91-й дивизии. Несмотря на двукратное преимущество противника, отрыв от баз снабжения, недостатки в боеприпасах и продовольствии гвардейцы не дрогнули. Ведя бой в окружении, артиллеристы наносили мощные удары по живой силе и технике врага. Погода не улучшалась, и наша авиация не могла поддержать окруженных. Поэтому в ночь с 8 на 9 февраля был получен приказ дивизии самостоятельно выйти из окружения и соединиться с основными силами 39-й армии. Командир дивизии, полковник Кожанов, для обеспечения отхода дивизии выделил в качестве отряда прикрытия лучшие части 279-й гвардейский стрелковый полк, усиленный вторым гвардейским артиллерийским дивизионом. Накануне был тяжело ранен командир дивизиона майор Новиков. Возглавить дивизион было приказано начальнику штаба Бахареву. Известно, что прикрытие отхода частей является очень сложным элементом боевых действий. Артиллерийскому дивизиону была поставлена задача, ведя маневренный бой, от рубежа к рубежу отразить атаки превосходящих сил врага, старающегося не допустить соединения отходящих частей дивизии с 39-й армией. Танки и мотопехота гитлеровцев наседали на арьергард, пытаясь сбивать артиллеристов с занимаемых рубежей. В этой сложной обстановке дивизион вел стрельбу прямой наводкой. Михаил Александрович командовал батареей с огневых позиций. Он с гордостью вспоминает командира огневого взвода Григория Анохина и командира батареи Андрея Чернецова, командиров орудийных расчетов Литвиненко, Гайфилина и Бутенко, умело поражавших живую силу и танки фашистов. Атаки наседавшей пехоты противника отражал метким огнем из пулеметов и автоматов весь личный состав дивизиона. Орудийные номера, разведчики, связисты, водители, ездовые, повара. Ратные подвиги совершали даже те, от кого этого не ждали. На выпавшее тяжкое испытание никто не роптал. Все возмущались наглостью врага. Ведь было ясно, что война шла к концу. В этом бою... Капитан Бахарев был ранен в обе ноги и потерял много крови. Санинструктор оказал ему первую медицинскую помощь. Мучила нестерпимая боль. Лежа на санитарных носилках, Михаил Александрович продолжал руководить боем. К утру 10 февраля по радиосвязи получили радостное известие о том, что основные силы 91-й дивизии успешно вышли из окружения и соединились с частями 39-й армии. Свою боевую задачу отряд прикрытия с честью выполнил и штаба дивизии поступил приказ оторваться от противника и следовать на соединении с войсками по новому маршруту. Этому теперь помогла и погода. Шел мокрый снег, видимость была плохая. В ночь на 11 февраля, прорвав с боем передний край обороны противника с тыла, отряд прикрытия соединился с нашими силами. Раненого капитана Бахарева вынесли старшина Грибанов, старший сержанта Мостовой и Ильиных. Все они за спасение командира дивизиона были награждены медалями за отвагу. За успешно проведенные боевые действия 91-я гвардейская дивизия была награждена орденом Ленина. Многие командиры и бойцы 2-го артиллерийского дивизиона были награждены орденами и медалями. За умелое руководство боевыми действиями артиллерийского дивизиона в составе отряда прикрытия против превосходящих сил противника и проявленную личную храбрость и отвагу капитан Бахарев был удостоен ордена Александра Невского». Этот орден был вручен ему во фронтовом госпитале в Тильзите. Фактически, на этом Великая Отечественная война для Михаила Александровича закончилась. 7 мая 1945 года он вернулся в свой дивизион, который после штурма Кенигсберга стоял в Инстенбурге, ныне Черняховск. 9 мая праздновали Великую Победу, и через неделю дивизия получила приказ погрузиться в эшелоны. Они догадывались, что следует Монголию, Впереди был переход Большой Хинган и бои с частями Квантунской армии, завершившиеся в городе Порт-Артуре. Там, на круглой стене Пагоды, возвышающейся на Перепелиной горе, Михаил Александрович с однополчанами расписался «Кенигсберг мы взяли и в Порт-Артуре оставляем свою подпись». Бахарев Михаил Александрович родился в 1923 году в селе Савцино Калининской области. В июле 1941 года, после окончания 10 класса, был призван в ряды советской армии и зачислен курсантом в первое Ленинградское артиллерийское училище, которое окончил звание лейтенанта. Был назначен командиром огневого взвода в отдельный арт-дивизион 114-й отдельной стрелковой бригады. Вступил в бой с немецкими захватчиками в феврале 1942 года на Калининском фронте. Затем воевал на первом Прибалтийском. 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах. Трижды ранен и один раз контужен. Награжден орденами Александра Невского и Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и медалями за отвагу, за взятие Кенигсберга, за победу над Германией, за победу над Японией и другими. Уволен с военной службы в 1979 году в звании полковника.